И одним махом на едином дыхании она закончила роман. Семь страниц эпилога. Это была сцена венчания героев, сцена, которая никак не давалась ей на даче, когда она пребывала в блаженном состоянии духа. А тут, когда все пошло прахом, строки, ложащиеся на бумагу, вдруг наполнились дыханием жизни, они возникали словно бы без ее участия сами собой. И тайна рождения этого текста, сцена венчания, которые у нее самой, похоже, никогда не будет, потрясла веру. Когда душа ее была исполнена безмятежности, творящая сила словно бы на какое-то время угасла в ней, притаилась и замерла. И вот теперь, когда ее изболевшаяся душа истрадалась от муки, она снова обретала силу и власть в творчестве. Да будут благословенные легкие летучие строки, ее надежды и опора. Единственное, что ей могло помочь в этой жизни, встать на ноги, вновь поверить в себя. Больше вере было не на кого и не на что опереться. Закончив, она перечитала роман, внесла кое-какие поправки и размашисто подписала рукопись порывшись в сумочки, нашла записную книжку и раскрыла ее на букве «И» издательства. Вера заблаговременно выписала телефоны нескольких издательств, которых, на ее взгляд, могла заинтересовать рукопись, написанная в жанре любовно-исторического романа. Ведь действие его относилось к началу века, а прототипами героев были люди вполне реальные, жившие в те времена. По сути дела, Вера ничего не придумывала, она только пыталась высветить и обобщить ту драму, которая тогда делала схожим и судьбы многих и многих, рассеянных по всему свету, драму исхода, бегства, разлуки. Впрочем, герои ее романа, пройдя сквозь ад и пламень, все же в конце концов обретали друг друга. Она не в силах была их разлучить навек, она полюбила их и старалась вправить суставы их изломанной, вывихнутой судьбы, С заботливостью ангела-хранителя она вообще считала, что дело литературы хранить людей и тех, кто раскроет книгу и самого Творца. Помогая героям преодолеть все горести и преграды, оберегая их и воссоединяя друг с другом, она в тайне надеялась, что написанное каким-то таинственным образом скажется и на ее судьбе. Недаром говаривал ее отец, старик Даровацкий, «Творчество — это пространство магическое. Слово неизменно воздействует на своего творца». Вера выбрала наугад из длинного списка издательств название, которое ей приглянулось, и набрала номер. На ее удивление приятный женский голос ответил ей, что рукопись Готовит прочесть и ждут в любое удобное для нее время с 12 до 6 вечера. Она подтвердила, что отправляется тотчас же, благо ехать недалеко, на Новослободскую. Собралась, перекрестилась и двинулась в путь. Однако редактора, занимавшегося рукописями ее жанра, не оказалось на месте. Он срочно выехал в типографию за какой-то очередной накладки. Его коллега, та самая милая женщина, преклонных лет, с которой Вера разговаривала по телефону, предложила ей, не дожидаясь отсутствующего Ильи Константиновича, оставить рукопись у него на столе, она ему все передаст. Так Вера и поступила. Мысленно попрощалась со своим ребенком, запеленутым в картонную папку с зелеными тесемками, и пожелала ему удачи. Пометила в записной книжке редактор Илья Константинович. Поблагодарила доброжелательную женщину и снова пустилась в путь. Теперь он лежал на Арбат, в Хлебный переулок. По дороге Вера постаралась взять себя в руки, и дверь отпирала уже без внутренней дрожи. Ей нельзя было теперь быть слабой, потому что про себя она уже решила, что остается одна». Но прежде нужно было поговорить с Алексеем, а этот разговор требовал от нее мужества. В доме стояла мертвая тишина. Ни звука, ни стука.